Глава одиннадцатая. Ночь без сна. Поехать к папе удалось не скоро. Оказывается, в колонию нельзя просто взять и приехать, особенно если с ночевкой. Нужно это право еще заслужить. Во-первых, нельзя было получать выговоры, то есть замечания, а их за любую ерунду могли дать. Вот, скажем, им нельзя сидеть днем на кровати. Если присел, выговор. Или если не бритый, тоже выговор, или шнурок развязался. Мама говорит, папа там все время в напряжении, чтобы не получить эти выговоры, чтобы разрешили с семьей увидеться. А во-вторых, надо было делать какую-то общественную работу. Мама сказала, папа рисовал стенгазету. Как раз к 23 февраля. За это ему разрешили свидание с нами. Мы на полдня с Иркой, а мама аж до понедельника. Колония далеко, 4 часа на машине. Туда нас повезет Костя». Обратно мама собиралась на поезде вернуться. На работе уже отгул взяла. Костя с Иркой приехали ночевать. «Я понимаю, Костя добрый, много маме помогает. Например, привез какие-то каши, которые варить не надо, залил кипятком и все. Ну, то есть овсяные каши минутка в каждом доме есть, а Костя нашел еще и гречку такую, рис, все в хлопьях. Папе очень нужны эти каши, потому что у них там нет плиты, и готовить нельзя, а в столовке кормят ужасно». Мама рассказывала. «Но меня Костя почему-то сразу взбесил». «Погоду, — говорит, — на завтра ясную передавали. Приятно будет ехать». Мама рассеянно улыбнулась, а я обозлилась страшно. «Приятно? Приятно ехать в колонию? Костя, да ты куку! -ку. Выбирай выражение!» Я все это подумала, конечно, вслух не говорила. Короче, я не стала с ними разговаривать. Ушла в свою комнату и привет. Ирка попыталась меня удержать, но я и так нервничала перед поездкой. Еще не хватало мне сидеть и слушать Костяное разглагольствование. Заперлась в комнате и стала звонить на радио. Я туда пятый раз уже звонила. Все занято, занято. Хотела песню заказать. «Seven Tears», то есть «Семь слез». Она старая пристарая, но папа часто ее на ютюбе просматривал. Ее дядька поет, такой светловолосый. Он улыбается, а глаза грустные. А с ним трое танцуют в таких смешных костюмах, просто оборжаться можно. В ярких, переливающихся, с какой-то дурацкой бахромой. Причем про одного не очень понятно, мужчина он или женщина. И мы с папой всегда спорим по этому поводу. Я часто слушаю эту песню и думаю о папе. Вчера догадалась, что могу ему попробовать заказать ее. Он говорил, у них там есть радио. «О, дозвонилась!» Я прямо подпрыгнул на стуле. «Добрый день, минуточку!» В дверь постучала мама. «Уйдите все!» – прошепила я. «Я с радио разговариваю!» «Так мне некогда!» – сказала мама строго, но не мне, а Ире в коридор. «Сама ей потом скажешь!» «Но я, конечно, очень рада, только давайте все-таки...» Я не дослушала, потому что ко мне в трубке вернулся женский голос и спросил название песни. Это было здорово. Просто фантастика. Я сама первый раз в жизни дозвонилась на радио. Ох, как же жаль, что у меня нет подруг. «Андрюше позвонить. Я оглянула на часы. «Одиннадцать». «Нет, Кьяра спит, могу разбудить». Я решила тоже лечь спать, чтобы скорее настало завтра, и я увидела папу. Быстро проверила книжки, которые хотела передать ему. Все только веселое, бодрое, монолит-очкарик в первую очередь. Купила его вчера в книжном. И спать, спать, а завтра проснуться, встать и поехать к папе. Костя и Ира. Спала я плохо. Всю ночь ворочалась. Мешала мама, мешали Костя и Ира, почему-то говорившие в голос и даже смеявшиеся. Совсем им плевать на меня, что ли. И вот, как только я заснула, и мне стали сниться красные лошадки, бегущие по небу, мама начала меня расталкивать. «Я полчаса полежу», — пробормотала я, — «я не выспалась». «Нет у нас полчаса, я вообще не ложилась». Я при этих словах вскочила. Ирка уже сидела на кухне, пила чай, смотрела в чашку и улыбалась. Костя носил вещи. «Я помогу», — вызвалась я. «Не надо», — коротко сказал он. «Иди одевайся, ехать пора». «Мало мне командиров», — мрачно подумала я, потащившись в ванну. «Мама, Ирка, так еще и этот». Потом, когда мы ехали с ними в лифте, Ирка все разглядывала себя в зеркало. «Чего ты туда уставилась?» — спросил Костя. «Еду и думаю, а кто это такой красивый с нами едет?» — хихикнула Ира. «Меня чуть не стошнило. Они скоро закончат друг другом любоваться». Оказалось, нет, не скоро. Как только они сели в машину, Костя врубил музыку. Оасис! She electric, she in a family full of eccentrics, she done things I never expected, and I need more time. Она потрясная, у нее полная семья эксцентриков, она делает то, чего я от нее не ждал, и мне нужно больше времени. Надеюсь, больше тебе времени не нужно, закатив глаза, сказала Ирка, пристегивая ремень безопасности. Уже нет, попал, так попал. Они решили пожениться, негромко пояснила мне мама. Костя вчера попросила у меня ее руки. Как! — опишу я. — Когда? Ир, правда? — Ага. У нее было такое счастливое лицо, словно... Словно... Словно они уже поженились, нарожали семерых детишек и едут к морю в своем фургончике. Тьфу! Признаюсь, я чуть не лопнула от злости. Наверное, у меня очень плохой характер. На меня дико взбесило, что эти двое находят чему радоваться в такой грустной ситуации. Нашли время жениться. Какой-то пир во время чумы. Я сказала, что надо у папы разрешения попросить. Продолжила мама, устраиваясь на подушке и укрывая ноги курткой, которую сняла Ирка. Она ее сняла, потому что Костя снял свою. Но ему-то так рулить удобнее, а ей? Ей какая разница? Она все за ним повторяет, как обезьянка. Я глаза закрыла, чтобы не видеть их, не слышать их. А Оазис тем временем надрывался. «Cause I'll be you and you'll be me. There is lots and lots for us to see. There is lots and lots for us to do». «She's electric, can I be electric too?» «Потому что я буду тобой, а ты мной, и нам многое надо увидеть, и нам многое нужно сделать. Она потрясная, но и я ведь могу быть таким». «А музыку нельзя выключить?» — спросила я. «Нет», — зевнув, ответила мама. «Пусть лучше играет, а то Костя за рулем заснуть может, не дай бог». «Моя злость!» «Не дай бог», — повторила я про себя. «А кстати...» Наверное, нужно быть совсем бессовестной, чтобы решиться на следующую фразу, но я все же решилась и подумала. А кстати, знаешь ли, Бог, это нечестно. Во-первых, почему Ирке одной столько счастья, а во-вторых... Она у папы все одеяло на себя перетянет, все папина внимание. Только и разговоров будет о том, как и где им пожениться. Хотят, небось, камерную свадьбу. И кого позвать, но при этом позовут сто тысяч человек. Где купить платье пышное, белое, как торт? Или где купить торт пышное, белый, как платье? А может, где заказать самый раскрасивый лимузин? Он же самое дикое уродство на свете. Ну, в общем, хватит тем для разговора, что уж. Признаюсь, мне очень захотелось, чтобы Ира к папе не попала». Пусть она забудет дома паспорт или не вытащит из кармана куртки телефона, а ее обвинят в том, что она попыталась пронести его к папе, и не пустят. Потому что мама останется с папой до понедельника и сможет с ним поговорить. Но я-то, я... Когда я смогу рассказать ему о Кьяре, о том, как я играю с ней в оркестр, калашмате половниками по кастрюлям и как целую ее в ушки, они нежные, как крылья бабочки... И как она меня жутко-прижутко жутко любит, и как не хочет отпускать каждый раз, и кричит, Лися, Лися плясла. Лиза, Лиза, пришла. Она мое маленькое сокровище, и как же я хочу рассказать о ней папе вживую, чтобы видеть при этом его глаза, а не белую равнодушную бумагу. Про Андрюху я бы с ним посоветовалась. Пусть папа подтвердит, что он полный придурок раз мечтает связаться с Фоксом. Рассказала бы о том, как я пошутила про Сациви на своем дне рождения, как бабушка засмеялась, хотя всем хотелось плакать, и как мы все за руки взялись. Про облако уж не буду, мне же не пять лет, чтобы такое рассказывать. Еще бы сказала бы о песне «Семь слез». Если он ее не слышал, рассказала бы ему, что заказала песню для него на радио. Мы бы, может, посмеялись опять, споря, кто это танцует на сцене, дядька или тетка. «Шевелюра, как у тетки», — скажу я. «Угу, но фигура-то мужская», — заспорит папа. «И когда мне об этом говорить, если весь эфир забьет Ирка со своей дурацкой свадьбой?» Я ехала и злилась страшно. Даже не могла заснуть. И разодремала, мама давно спала. Костя все-таки сделал музыку потише. «Красиво!» — сказал он, кивнув на деревья за окном. Я повернула голову. Деревья тянулись к дороге, изгибаясь арками. Недавно прошел ледяной дождь, заморозил ветки и пригнул их к земле. Ничего красивого не было в этих деревьях. Они были жуткими, просто отвратительными. Чтобы не видеть их, я стала смотреть на луну. Она горела, как золотая монетка, втиснутая в черное пластилиновое небо, а потом будто покатилась за нами по верхушкам темных деревьев, не побитых ледяным дождем. Мне показалось, кто-то следит за мной одним глазом. «Пусть она к папе не попадет, а?» — прошептала я этому кому-то. «Зачем ей туда вообще?» «У нее теперь есть Костя! Она нас всех на него променяла!» И папе, эти чудненькие новости вполне может и мама передать. — Приехали. Когда я проснулась, мы еще не доехали. За окном рассвело, у меня очень замерзли ноги и затекла рука. Мы проезжали какую-то деревеньку. Из труб домов валил голубоватый дым, да и сам снег казался голубым. За деревьями виднелся большой бледно-розовый круг. — Это солнце? — тихо спросила я у мамы. «Луна — Луна! — ответил мне Костя. «Солнце сзади!» Ирка фыркнула. Я почувствовала, что меня укачивает, но промолчала. «Хватит с меня насмешек этих двоих». «Будешь?» Мама протянула мне йогурт в бутылке. Он неожиданно оказался теплым. «Грела тебе в руках», — объяснила мама. «Спасибо. Это Костя всем купил перед дорогой». Я отвернулась к окну. «Нам теперь по гроб жизни надо Косте быть благодарными». «Приехали!» — сказал он и свернул с большой дороги на сельскую. За окном была обычная деревня, покосившиеся домики, темные заборы, собаки, лаявшие за ними, тетка, закутанная в платок. А потом мы подъехали к кирпичному зданию. В торце — будка и шлагбаум. Перед ним стояли красные жигули. За шлагбаумом — внутренний двор, который заканчивается высокими воротами с калиткой. Сбоку — еще одно небольшое здание с крылечком под козырьком. Мама сказала, что в здании с крылечком проходная, а за ней колония, а в большом кирпичном — комната ожидания. Вход в нее не через будку в торце, а сбоку. Мы должны пойти туда, подать заявки на встречу с папой и ждать, когда нас к нему пустят. Все здания были мрачными. Охранник из будки что-то кричал таджикам, которые вылезли из красных «Жигулей». Таджики, непонимающе переглядывались и прятали руки в карманы джинсовых курток, Не знаю, виноваты ли они были перед охранником, но одеты они были точно как психи. Кто в такой минус выйдет на улицу в джинсовых куртках с отворотами белого искусственного меха? А может, им больше не в чем? На секунду у меня сердце сжалось, то ли от стыда, что у меня есть в чем, то ли от жалости. Но потом я посмотрела на проходную, за которой начиналась колония, и сердце забилось радостно прерадостно Еще чуть-чуть, я увижу папу. «Еще капельку, и я его обниму». «Приехали?» «Мам, смотри, твой язык», — сказала Ирка, кивнув на горшок, из которого бодро торчали длинные и широкие темно-зеленые листья. Мама оторвалась от заявления, в котором перечисляла все вещи, которые привезла папе, и писала просьбу пустить нас с Иркой на краткосрочное свидание, а ее на долгосрочное. «Угу», — сказала она, — «Сансивиере, Лиз, дай свой паспорт». «Почему мамин язык?» спросил я шепотом. «Цветок так называется», — пояснил Костя и подмигнул Ирке. «Тещин язык?» и я отвернулась, хотя смотреть было не на что. «Маленькая комнатка, два пыльных дивана и несколько табуреток, стол, за которым сидит парень и читает книгу про йогу. Спортивный такой парень, футболки, руки накачанные, носатый очень, а так почти симпатичный». Спокойный, вежливый, он выдал нам бланки для заявления, то есть обычные листки бумаги, и мама написала «Заявление, прошу разрешить мне свидание», ну и так далее. В углу тихо шипел серый экран телевизора. «Войну микробов показывают», — сказал Костя, кивая на экран. Ирка хихикнула. Еще в комнатке ждали несколько теток. Они тоже пришли на свидание. В кресле дремал дядька в кожаной куртке. Одна из теток в длинной шубе и вся в кольцах сказала, что... Приезжает в последний раз, следующий на воле. Мама посмотрела на нее долгим взглядом, потом снова начала писать. В комнате было две пары часов настенные и будильник на телевизоре, и те и другие показывали неправильное время. Может, им тут в колонии все равно, сколько времени? Интересно, как ориентируется этот парень, который читает про йогу. Дело в том, что мы ждем девяти часов. В девять он позвонит по телефону и спросит разрешение, чтобы мы представились. Мы назовем фамилии, скажем, к кому идем, а потом нам позвонят на тот же телефон и скажут, что можем идти к проходной. У них тут все так. Сплошные разрешения и порядки. Мама все время в напряжении. «Этот парень тоже заключенный», — прошептала Ирка. «Видишь, на нем одежда такая». «Откуда ты знаешь?» «Мама сказала». «А папа? Тоже так может работать?» «Нет, он в колонии, а этот на поселении. Это значит, что он живет в общежитии, работает в тюрьме, потом его отпустят, и он уедет». «А как попасть на поселение?» «Сложно. Мама говорит, не раньше мая, а то и сентября». У меня в сердце стало немного холодно, но я постараюсь этот холод придушить. «Погоди, а он как? Прямо свободный?» Парень отрывается от книги и улыбается мне. Он обычный, темноволосый, с крупным носом, и взгляд нормальный, добрый. Даже и не скажешь вот так по человеку, что он на самом деле в тюрьме сидит. И я прикусила язык. А по папе скажешь, что ли? Я его давно не видела, но уверена, он нормальнее нормальных. А парень сказал, «Я не свободный». Значит, слышал мои слова. Я смутилась, но он, правда, был удивительно спокойный, принялся объяснять. У нас перекличка каждые два часа. Проверка во дворе. Ну, конечно, свободы побольше, чем у ваших. В магазин можно ходить, хотя там мало что есть. Вот яиц нет, например, представляете? Мама что-то хочет у него спросить, но он бросает взгляд на часы, которые висят на стене, и говорит. Пора. Звонит. Потом подходит к трубке мама и говорит папину фамилию, год рождения и номер отряда. И наши имена. И годы рождения. и вдруг. Мамины глаза расширяются. «Как?» — бормочет она. «Как нельзя, но...» «Но я прошу вас, мы из Москвы четыре часа добирались, я...» «Да, хорошо. Простите, поняла». Мама садится в кресло, растерянно глядя на нас. Трубку уже берет тетка в шубе. За ней в очередь встает дядька в кожаной куртке. «Что?» — пугается Ирка. «Нельзя к папе?» «Можно». Мама смотрит нерешительно на меня. «Но только тебе, Ир. Лизе нет». Вот тут как будто на меня потолок обрушился. Я набрала в грудь воздуха. «Как? Почему? Что это? Почему так, мама?» «Не вопи!» — просит мама. Берет меня под руку и выводит на улицу. Оборачивается и говорит Косте. «Слушайте, кого вызовут. Если нас, бегите за нами». «Твердая стена». Я просто захлебывалась яростью. «Мама, объясни немедленно!» «Лиза, оказывается, можно только одного ребенка, понимаешь? Старше двенадцати». «Одного? Одного ребенка старше двенадцати?» — повторяю я. «Так, значит, можно взять меня, а не Иру, а ее оставить с Костей. Им же вдвоем веселее. Мама, мама, почему ты молчишь?» «Лизочка, мама ходит у крыльца туда-сюда. Ее губы плотно сжаты». «Лизочка, ты должна понять». «Что? Что ты, Ирку, любишь больше меня?» «Да не пари ты чушь. Я вас одинаково люблю, но у Иры важная новость». «Да? А у меня их быть не может. Вы бы спросили хоть». «Лиза, но ты же не выходишь замуж», — сердито говорит мама. О, -о, «О, да. Замуж я не выхожу. Точно. Вот моя главная проблема. Теперь я поняла. Чтобы встретиться с папой, мне надо выйти замуж». Я со злостью пинаю стену здания. Твердая. Мне больно. «Перестань!» — кричит мама. На крыльцо вышел дядька в кожанке. Закурил. «Перестань!» — повторяет она шепотом, схватив меня за рукав. «Так нельзя! Надо думать и о других!» «А тебе не кажется, что этим другим многовато счастья, а, мама?» Я сузила глаза и смотрю на маму внимательно. Она отводит взгляд. «Я сделаю все, что могу», — говорит она шепотом. «Я попробую говорить дежурного на проходной, но ты должна понять». Мама уходит внутрь. Я тоже делаю, что могу. Я упихиваю свою злость, как могу, внутрь. Не ради них, ради себя. Иначе у меня взорвется мозг. Мне приходится сильно-сильно прикусить губу. Но слезы все равно бегут. Кап, кап, кап. На снег. Это нечестно. Нечестно! Тетка в форме. Наконец нас вызвали. Пардон, их вызвали. Я сую Ирке книги, которые привезла для папы. «Ну, прости», — говорит она, убирая их в свою сумку. «В другой раз ты...» Я молчу. Я просто ничего не могу ответить на такое. Она пытается меня обнять, но я ее отпихиваю. Шлагбаум подняли. Костя подъехал к проходной, за которой начиналась колония. Там уже стояла очередь. Дядька в кожаной куртке был уже тут и курил. Женщины кутались в пуховики и прохаживались взад-вперед. Таджики прыгали на месте. Тетка в шубе громко говорила по-мобильному. Костя вытащил чемодан из багажника. Мама указала ему на место у самой двери. «Женщина!» — обратился к ней дядька в куртке. «Нас вызвали!» — отрезала мама. «У меня внутри все дрожало. А вдруг все-таки пустят?» Мама достала паспорт. Из него торчал серо-зеленый краешек банкноты. Она встретилась со мной взглядом, кивнула. «Я постараюсь», — прошептала она, а громко сказала, «Кость, осторожней с тем пакетом, пожалуйста, там бананы раздавятся». У ворот проходной стояла конура, а рядом с ней ходила туда-сюда собака на железной цепочке. Из пасти у нее шел пар. К воротам подъехал синий фургон с надписью «Молоко». Ее пропустили внутрь. Через некоторое время из калитки вышел усатый дядька в униформе с банкой молока, вскрыл ее ножом, налил собаки в миску. Она принялась жадно хлебать». Мама порывисто вздохнула. Вдруг открылась дверь проходной, и вышла крепкая тетка со светлыми кудрями и накрашенными розовой помадой губами, которые она сложила бантиком. На плечи ее была наброшена куртка защитного цвета. «Так, Макаровы, мы здесь!» Подскочила мама и, приблизившись к тетке, начала объяснять что-то шепотом. «Вы что, чокнулись?» — закричала тетка на маму и сунула ей паспорт обратно. «Заберите это! Тут же камера везде! Я из-за вас места рабочего лишусь! А вы вообще думаете, что творите? Вы меня потом на работу возьмете?» «Ну, простите, просто у нее день рождения был вот на той неделе. Они уже несколько месяцев не виделись. Она младшая, ему без нее так плохо», — бормотала мама. «Слушайте, правило — это правило. Все, сумки будем заносить?» «Костя», — прошептала мама, отворачиваясь. Она вытащила деньги из паспорта и отдала мне. «Костя, дашь это на билет. Купите мне обратный». А я стояла и смотрела на эту тетку в форме, которая не пускала меня к папе. И мама стояла и смотрела. Мне хотелось, чтобы она заметила, что я сейчас прожгу ее взглядом насквозь, и в ее серо-зеленой куртке будет дырка, в ней самой будет дырка. Но ей было все равно. «Вы долго еще будете стоять?» Закричала она маме. «Если не хотите, пропустите других!» «Да как же!» — пробормотала мама и стала помогать Косте затаскивать вещи в проходную. Ирка тоже взялась за пакеты. У Ирки было скорбное выражение лица, но я знала, это она для видимости. Она радовалась предстоящей встрече с папой, радовалась тому, чему мне радоваться не позволили. Я взяла какую-то сумку и тоже поволокла в проходную. «Косте можно, а мне нет?» Мама вырвала сумку на пороге. «С ума сошла! Она тяжелая!» Но я, молча, сдерживая слезы, заволокла внутрь эту тупую сумку, а потом уселась на нее. «Может...» — нерешительно начала мама. «Не может...» — отрезала тетка, просовывая их сыркой паспорта в маленькое окошечко за стеклом и толстой решеткой. «Если так хотите эту провести, оставьте старшую!» Ира дернулась. Мама покачала головой и положила мне руку на плечо. Но я спихнула ее и выскочила на улицу. Костя вышел за мной. Дверь захлопнулась. Мы с Костей уселись в машину. Он на свое место, я за ним. «Сядь за Иркиным!» — попросил он. «Я свое кресло хочу опустить!» Мне было все равно. Я могла бы и на улице посидеть прямо на снегу. Какая разница? И в груди, и в животе, и в пальцах ног и рук. Везде у меня был тот же холод, что и снаружи на улице. И я ненавидела Ирку. В голове мелькнула дурацкая мысль. «Может, таджики тоже кого-то ужасно ненавидят, и им поэтому не холодно на таком морозе в тонких джинсовых куртках».